22 июня 1943 года, около 15.00. в т о р о й Белорусский фронт, город Цеханов, подвижный к п ридирующего п е 1-го мехкорпуса а о с н а з Командующий корпусом генерал-лейтенант Вячеслав Николаевич Бережной. Решение притормозить на несколько часов и со всем тщанием разобраться с засадой оказалось правильным. Потери вышли ничтожными. Вышедшие на рубеж открытия огня Исы расковыряли засаду своими 100 м и л л и м е т р о в к а м и о брошенные в обход по флангам мехбригады превратили цеханов в одну большую мышеловку. Всех впускать никого не выпускать. Живыми у немцев не утек никто. Горбатые, набреющим отстреливали даже одиночные фигуры в черном. Единственный, кто немного обижается, так э т а слон. Не дали е м увидишь ли, в неистовой атаке давить врага броней и гусеницами. Понимает... т о такая атака стоила бы е г о бригаде очень больших потерь, но все равно обижается. Темперамент у него такой, а потому комбриг — это его служебный потолок. Орденов в соответствии с заслугами и генерал-майорское звание при выходе в запас, пожалуйста. А вот повышать в должности уже не стоит. Запорят. Кстати, п а н т е р ы тут на фронте так и не появилась. Вместо нее имеют место четверки с усиленной лобовой броней и длинноствольной пушкой. Как раз то, что мы сегодня имели честь лицезреть. Очевидно, для Рейха, находящегося на грани краха, переход к производству нового, гораздо более сложного танка, был опасным шагом, чреватым снижением волового выпуска, так что промышленность, не у с п е в а ю щ и я восполнить потери, продолжила гнать уже отработанные модели. А может быть, дело в том, что «Тигр», на который в о з л а г а л а с ь столько надежд, вообще ни одной минуты не побыл неуязвимой вундервафлей. Уж слишком хорошо мы подготовились к его появлению, как технически, так и организационно. п р о т и в о т а н к о в о е о р у д и е ЗИС-2, С-52 и БС-3 дырявят шкуру экзотического нацистского «зверька» на дистанции от 500 метров. ЗИС-2 — угол попадания в броню 60 градусов. До 3 километров БС-3 — тупоголовый бронебойный снаряд с баллистическим наконечником, попавший в цель под прямым углом. А если на поле боя против «Тигра» выходит штурмовая самоходка ИСУ-152, в боекомплекте к о т о р ы й обязательно имеется с десяток морских полубронебойных снарядов, завалявшихся на складах еще с царских времен, то от детище конструкторов «Андерса» и «Порше» не остается вообще ничего, кроме разбросанных обломков. В таком разрезе «Тигр» уже не чудо оружия, а всего лишь 60 тонн стали в советский «Мартен». и соответственное отношение у Гитлера вышло к пантерам. Зачем строить эту экзотику, которая по трудоемкости равна трем четверкам, если первая встреча с ИСами или нашими тяжелыми ПТО гарантированно отправит этого зверя в утиль? Чтобы не ломать график продвижения, вперед, без остановки в Цеханове, ушли механизированные и две танковых мехбригады, а также гаубичники-артиллеристы, Банально не успевшие дойти до того места, где мы давили засаду. Корпус на марше — это очень длинная колбаса. Короткий привал, минут на 20 д о с т а т о ч н ы й чтобы наскоро оправиться, осмотреть машины и заживать сухпай, у них будет в местечке Глиноецк. километрах в 30 по дороге к западу от Цеханово. А потом вперед и только вперед. Под Плотском наш спецназ во взаимодействии с отрядом гвардии Людовой взял мосты через Вислу, И теперь парням срочно нужна силовая поддержка. Над ними уже барражируют штурмовики и истребители, но этого явно недостаточно. Так что последние становятся первыми и первые последними у нас в корпусе на марше случается регулярно, после чего части, задержавшиеся по каким-то делам, просто пристраиваются в хвост лидеру. А мы, то есть штаб корпуса, в котором все люди приближены к вождю и обличены доверием, Тем временем будем разбираться с тем, что тут произошло. Ни в коем случае нельзя дать возможность уцелевшим живорезам избежать возмездия и уйти к своим. С этим у нас строго. А у т о д а ф е мы устраиваем, но ВМСЗ, полевой трибунал таким деятелям, выписывает без малейших колебаний. Примечание. ВМСЗ. Высшая мера социальной защиты. Серечь смертная казнь. на кой нам сдались живые адепты зла, охранники концлагерей, полицаи, участники карательных акций и прочая приравненная к ним публика. В нашем прошлом с ними цацкались, вот и получили в начале 20 века парады ветеранов прибалтийских и западноукраинских коллаборационистских формирований. В этом мире не будет не только депортированных народов, но и пособников врага и членов их семей, переживших Великую Отечественную войну. Бежать теперь им из Европы все равно некуда. А если даже перебраться через океан, то т о л е р а н т н ы й к нацистам Канады больше нет. Теперь это территория Соединенных Штатов Америки. Но это все теория, выученная нами по книжкам и отдаленным последствиям тех событий. А практика вот она, налицо. Цеханов – городок небольшой, и до начала операции румянцев в нем проживало 1012 населения. Не знаю точно, сколько народу осталось в живых после деятельности живорезов, но весь городок завален трупами и пропах смертью. Повсюду плач и скрежет зубовный. Черные жрецы резали на алтарях в основном женщин и детей. И это их обнаженные трупы, частично просто обгоревшие, частично обугленные, штабелями лежат во дворе м о з а в е ц к о г о замка, превращенным в сатанинское капище. Примечание. В середине XX века от бывшей резиденции мазоветских князей осталась только пустая коробка крепостных стен из красного кирпича и две боевые башни. Чтобы прекратить смертоубийство, штурмовики засадили во двор несколько полных пакетов нурсов, начиненных напалмом, тем самым полностью выведя из игры верхушку жрецов и их помощников. Еще один алтарь поменьше был установлен на маленькой кольцевой площади. и живорезов от него горбатые отгоняли пушечно-пулеметным огнем. А вот тут картина была уже более определенной и вызывала такое отвращение, что даже наш просто л ё н я вот уж наш т о ж и з н е р а д о с т н ы й живчик, выглядел по-настоящему потрясенным. И это при том, что ему уже не раз приходилось вместе с нами врываться в оккупированные врагом города и видеть арийскую действительность, как она есть. И фиксировать факт преступлений немецко-фашистских оккупантов как раз и вменялось в его обязанности как начальника политотдела корпуса. И делал он подобную работу уже не раз, но только такой мерзости ему до сей поры не попадалось. Ни в Минск, ни в Париж наш корпус по горячим следам не входил. О таком мы лишь слышали или читали. Местные, те, что все-таки остались живы благодаря действиям наших штурмовиков, тоже вносили в это ужасающее зрелище определенную ноту, усиливая общее впечатление. Слышатся вой и плач, гнев и горе стелились над землей, взывая к отмщению. Пока было сложно назвать количество погибших, но и без того ужас зашкаливал. И к тому же оказалось, что рядовой состав этой живорезной бригады был не немецким, а состоял из ошметков дивизии Галичина, намотанной нами на гусеницы на подступах к Люблину. Получается, не все намотали. Кое-что осталось на разводах. Разбежаться уцелевшие э с с м е н ы не смогли, поскольку мои фланговые бригады плотно охватили городок с севера и юга, фактически замкнув кольцо окружения. И скоро сюда, на площадь, к месту преступления, стали сгонять людей в черной форме, в исподнем или вообще тех, кто, пытаясь замаскироваться, умудрился разоблачиться догола. По-хорошему, стоило бы умыть руки, отдав эту публику на расправу местным пейзанам, но, по счастью, для этого дела у меня есть товарищ Санаев. Он сам все расследует при участии просто Лени, составит тройку полевого трибунала, вынесет смертные приговоры, ибо при таком составе преступления других быть не может. Потом добровольцы из аборигенов по очереди вздернут преступников на построенные немцами же д о б р о т н о й виселицы, а затем спалят их тела на специально для этого сложенном костре. Местные кричат, что этих гадов следует жечь живьем, но, несмотря на мстительные рефлексы, Такое категорически запрещено. И так уже наше вмешательство в историю, с одной стороны, сократило войну и уменьшило жертвы Советского Союза, а с другой стороны, побудило Гитлера к такому чудовищному выверту, как прямое обращение к силам зла. Одним словом, оставив дела с расследованием и воздаянием на товарищей Санаева и Брежнева, я отправился туда, где эсэсовские панцерманы пытались организовать нам засаду. Не то чтобы эта засада была мне особенно интересна, ничего особо хитрого в ней не было. Просто я хотел оказаться как можно дальше от того места, где совсем недавно творился ужас смертоубийства, а теперь будет вершиться судилище, которое покарает пособников палачей. И вот тут я наткнулся на слона. Полковник Рагуленко в несвойственной ему задумчивости стоял надлежавшим навзничь т р у п о м человека в черном танкистском комбинезоне, со знаками различия г а у п ш т у р м ф ю р е р а в а ф ф н СС и держал в руках солдатскую книжку, очевидно, при жизни принадлежавшую п о к о й н ы м с м о т р и Вячеслав Николаевич!» — сказал он, протягивая мне сей предмет. — Какого кадра нам повезло прищучить? Микаэль Виттман — кавалер железного креста первого класса, кавалер рыцарского креста с мечами, бриллиантами и дубовыми листьями. Фактически четырежды герой рейха — четыре раза у с к о л ь з а в ш и е от возмездия после разгрома своего батальона, а умер от пули, попавшей в спину, и выпущена она была, скорее всего, из пулемета «ШКАС», одного из наших штурмовиков. «Там, в нашем прошлом, этого типа вроде бы тоже прищучил штурмовик, только британский», — сказал я, бегло посмотрев солдатскую книжку. «Интересно, правда писали, что ему для повышения авторитета на боевой счет зачисляли наши танки, подбитые его подчиненными?» «Вполне возможно», — задумчиво промолвил слон и тут же добавил, кивнув на тело. «Смотри, Вячеслав Николаевич, он двигается». И точно, кисть руки на один из пальцев, который был надет перстень мертвая голова, вдруг заскребла по земле, а веки затрепетали, приоткрываясь. И хоть я человек далеко не робкий, тут же вспомнилась повесть «Вий», а также прочие уже современные нам ужастики о зомби и живых мертвецах. При этом, как опытный человек, который на войне видел бесчисленное количество убитых, как врагов, так и своих товарищей, я понимал, что этот в и д т м а н никак не может оказаться живым. Пуля, попавшая сзади под лопатку, прошла прямо через сердце, и кровище под ним натекло, как под зарезанным кабаном. Все дело кончил один из бойцов слона. Как я понимаю, механик-водитель командирской машины и наш современник. Пока мы глазели на оживающего зомби, Этот рослый широкоплечий детина, габарита славянский шкаф, не особо вроде бы и спеша, отцепил с брони боевой машины тщательно заточенную и отбитую штыковую лопату и с хряском сверху вниз вонзил ее лезвие Виттману чуть выше гортани, перерубая горло и позвоночный столб. Веки покойника при этом открылись рывком, бледно-голубые остекленевшие глаза уставились в небо, кисти рук перестали скрести по земле, И что самое интересное, из перерубленной шеи не вытекло ни капли крови. Солдат еще раз поднял лопату, прицелился и еще одним рубящим ударом отделил от правой кисти покойника указательный палец с кольцом мертвая голова. И опять ни капли крови. Будто оточенная сталь перерубила не человеческую плоть, а мертвую деревяшку. «Ну вот и все, товарищ генерал-лейтенант», сказал мне боец, закрепив лопату на своем законном месте. — А вы с товарищем полковником смотрели, а тут рубить надо было со всей дури. Или из огнемета жечь гадину, не жалея. — Ну ты силен, Бычков, — сказал слон, наконец отдышавшись. — Благодарность тебе от лица советского командования в приказе и рукопожатие перед строем за спасение своего непосредственного командира и командующего корпусом. — Да не, — сказал Бычков, — ничего бы он вам не сделал, товарищ командир, ы слишком слабый. Я такие вещи нутром чую еще сравы русской. Но чем дальше, чем больше людей живорезы принесут в жертву своему богу, тем будет хуже. Вы уж, товарищ генерал-лейтенант, передайте товарищу Сталину, что такие жертвоприношения необходимо пресекать, не останавливаясь ни перед чем. Если надо, то й бомбы по Берлину. А то и вправду для местных в е с ь станет, как документальное кино. Да, в самом деле... — подумал я, глядя на безголовый труп германского танкового аса. — Даже если мы заигрались в изменении истории, дело в любом случае надо доводить до конца. И как бы там ни было, о случившемся сегодня необходимо доложить товарищу Сталину. Пусть Верховный теперь думает, как противостоять этой напасти. Нам на фронте для полного счастья не хватает только эсэсов в зомби, рогатых чертей и прочей нечисти. Впрочем, наше дело правое, война священная, А значит, враг будет разбит, и победа будет за нами. И еще. Надо будет поговорить просто Леней и товарищем Санаевым на предмет того, было ли с их контингентом что-нибудь подобное. И посмотреть во дворе замка, не слоняется ли там без дела чей-нибудь обгорелый труп. Не знаю, может быть, я зря беспокоюсь, но предчувствия в данном случае у меня очень нехорошие. Опять же, если не принять соответствующих мер... А какие меры следует предпринимать, я просто не знаю. В святую воду, молитвы и прочее верится слабо. В нынешних священно действующих истинной веры нет и на горчичное зернышко. Поэтому хотелось бы что-нибудь поматериальнее, вроде серийного производства мечей-покладенцов, от одного прикосновения, которых нечисть будет рассыпаться в прах.